На одной из бумажных папок наклеен ярлычок с моим именем. Первый лист в папке все основные сведения о лицах, переживших трагедию в общине церкви Истинной Веры. Агент говорит: "Производство товаров под маркой Тендера Бренсна". Агент говорит: "Моя собственная религиозная программа". В документах, которые в папке написано чёрным по белому, что на протяжении 200 лет американцы считали братьев и сестёр из церкви истинной веры самыми набожными, добродетельными, скромными, трудолюбивыми, добропорядочными и здравомыслящими из всех людей на земле. Агент говорит: "Аванс в миллион долларов за мою биографию в твёрдой обложке". В документах, которые в папке написано чёрным по белому, как 10 лет назад, местный шериф предъявил старейшинм церкви Истинной Веры ордер на обыск в домах общины. Им было предъявлено обвинение в жестоком обращении с детьми. В полицию поступил анонимный сигнал, что в семьях вообще ни церкви Истинной Веры рожают детей и рожают детей, и рожают детей без конца. Только этих детей нигде не регистрируют. У них нет свидетельства о рождении и вообще никаких документов, ни страховки, ни карточки социального обеспечения, ничего. Дети рождаются прямо в общине, ходят в общинную церковную школу. Этим детям не разрешается жениться и иметь собственных детей. Когда им исполняется 17 лет, их крестят в общинной церкви и отправляют в большой мир на работу. Всё это сделалось, что называется, достоянием широкой общественности. Агент говорит: мой собственный видеокурс. Агент говорит: эксклюзивное интервью для журнала People с фотографией на обложке. Кто-то позвонил в отдел социальной защиты детей и пересказал эти бредовые слухи, и в результате шериф с целым фургоном помощников явился в общину церкви Истинной Веры в округе Болстер, штат Небраска, чтобы пересчитать тамошних жителей по головам и убедиться, что нет никаких нарушений закона. После этой проверки шериф немедленно связался с ФБР. Агент говорит о участии в лучших ток-шоу. Агенты ФБР выяснили, что дети, которых отправляли на работу в Большой мир, считались в церкви Истинной веры миссионерами труда. Белое рабство, так это назвали официальные власти в ходе правительственного расследования. Секта детского рабства, так это назвали по телевидению. Как только этим детям исполнялось 17, их отправляли работать за пределы общины. Работу им подбирали специальные наблюдатели от церкви истинной веры во внешнем мире. Как правило, это был ручной труд или помощь по дому, оплата наличными, сдельная временная работа, которая растягивалась на годы. Церковь рабского труда, так это назвали в прессе. Наличные деньги поступали в казну общины, а внешний мир получал в свое распоряжение целую армию честных, опрятных и добропорядочных горничных, садовников, маляров и мойщиков посуды, которые выросли в святой вере, что единственный способ заслужить бессмертие души — всю жизнь трудиться в поте лица, как говорится, света белого не видеть, и загнать себя до смерти только за комнату и за еду. Агент говорит мне «отдельная колонка в газете». Когда отряд ФБР прибыл, чтобы произвести арест, и они обнаружили все население общины в молитвенном доме. Все до единого были мертвы. Может быть, это был тот же самый доброжелатель, кто сперва позвонил в полицию с этой безумной историей о детях-рабах, а потом дал знать церковным старейшинам, что правительство собирается провести расследование. Все фермы в округе Болстер были пусты, Позже стало известно, что вся домашняя живность коровы, свиньи, куры, голуби, даже собаки и кошки тоже погибла. Их всех убили, даже рыбок в аквариумах отравили. Когда в общину прибыл отряд национальной гвардии, там было пусто и тихо во всех аккуратных белёных домах, во всех хлевах и амбарах из красного кирпича пусто и тихо. На всех картофельных полях под синим небом, где плыли пушистые белые облака, Агент говорит специальный рождественский выпуск, посвящённый моей персоне. Папка лежит на кухонном столе, психолог заправляет постели в спальне на втором этаже, а я чиркаю зажигалкой, прикуривая очередную сигарету. В документах, которые в папке написано чёрным по белому, что это практика послать в большой мир своих миссионеров труда, существовала вообще не более 100 лет. Братья и сёстры из церкви истинной веры становились богаче, покупали себе новые земли, расширяли общину и рожали ещё больше детей. С каждым годом всё больше и больше детей покидали долину, чтобы работать на благо общины во внешнем мире. Девочки отбывали весной, мальчики осенью. Агент говорит мой собственный аромат туалетной воды. Агент говорит партии Библии с моим автографом. Во внешнем мире миссионеры труда были как невидимки. Их как бы и не было вовсе. Соответственно, церковь не платила налогов. Согласно сурковому установлению, у тебя в жизни должно быть только одно стремление делать свою работу и надеяться прожить достаточно долго, чтобы принести общению немалую прибыль. Помимо этого устремления у тебя нет никакой другой жизни. Вся твоя жизнь это тяжкое бремя труда. застилать чужие постели, смотреть за чужими людьми, готовить еду для чужих людей. Ныне и присно, и во веки веков, работа без конца и края. План был такой – построить рай истинной веры, постепенно скупая весь мир, по кусочку за раз. То есть так было, пока фургоны ФБР не остановились в положенных трехстах футах от дверей молитвенного дома церковной общины». Согласно официальному протоколу расследования массовой гибели в молитвенном доме было на удивление тихо. Оттуда не доносилось ни звука. Агент говорит: "Кассет с моими речами". Агент говорит: "Цезарь Палас". Вот тогда все и начали называть церковь истинной веры сектой ветхозаветных смертников. Сигаретный дым оседает густой пеленой у меня в груди. В папках психолога материалы на тех, кто ещё оставался в живых. Федеральная программа поддержки уцелевших, подопечная номер 63 Бидди Паттерсон, приблизительно 29 лет от трудо покончила с собой, выпив чистящий растворитель, через 3 дня после трагедии в церковном округе. Федеральная программа поддержки уцелевших, подопечный Тендер Смитсон, 45 лет, покончил с собой, выбросившись из окна здания, где работал вахтёром. «Агент говорит, мой собственный телефон доверия. Горячая линия 1-976. Горячий и плотный дым у меня в груди. Наверное, будь у меня душа, по ощущениям это было бы очень похоже. Агент говорит, мой рекламный ролик. Мертвые люди, черные раздувшиеся тела. Ряды мертвых людей на земле, когда ребята из ФБР вынесли их из молитвенного дома». Они лежали там чёрные от цианида, что стал их последним причастием. Люди, которые предпочли умереть лишь бы не встретиться с тем, что ждало их впереди, что для них было страшнее смерти. Они умерли все вместе, все как один, держась за руки, так что ребятам из ФСБР пришлось потом разжимать мёртвые пальцы, чтобы оттащить их друг от друга. Агент говорит: "Знаменитость, звезда!" «Согласно церковному установлению, сейчас, когда психолог ушла, я должен взять нож прямо из грязной посуды в раковине и перерезать себе горло или вспороть себе живот, вывалив все кишки на пол. Агент говорит, что он проведет переговоры с шоу Дона Уильямса и Барбарой Уолтерс. Среди папок с ныне покойными есть и папка с моим именем на ярлычке. Я открываю ее и пишу на листке». Федеральная программа поддержки уцелевших подопечный номер 84 потеряла всех, кого он любил в этой жизни и все, что вносило в его жизнь смысл. В последнее время он много спит и чувствует себя смертельно усталым. Он начал пить и курить, у него нет аппетита, он редко моется и не брился уже пару недель. 10 лет назад он трудился в поте лица своего. Он был соль земли. Ему ничего не хотелось от жизни, только потом попасть на небеса. И вот он сидит тут сегодня, и всё ради чего он трудился, потеряно. Нет больше правил, нет установлений. Ада нет, рая нет. И его вдруг осеняет, что теперь для него всё возможно. Теперь ему хочется всего и сразу. Я закрываю папку и кладу её обратно в общую кучу. Только между нами, говорит агент, каковы шансы, что я не покончу с собой в скором времени? Они смотрят на меня сквозь джин-тоник, мёртвые лица с запавшими глазами, мёртвые лица из моего прошлого, на фотографиях, сделанных в рамках правительственного расследования, под стаканом с моей выпивкой. После таких вот мгновений жизнь кажется синекурой. Я наливаю себе ещё, закуриваю очередную сигарету. Нет, правда, теперь у меня в жизни нет смысла, нет цели. Теперь я свободен. Плюс к тому я законный наследник 20 тысяч акров земли в центре Небраски. И снова я чувствую то же самое, что чувствовал там, в полицейской машине, что везла меня в центр 10 лет назад. Я снова слабый. С каждой минутой я все дальше и дальше от собственного спасения. Я бегу от спасения в будущее. Покончить с собой я говорю «нет, спасибо». торопиться нам некуда